Обед по расписанию. Война войной, а обед по расписанию. Как ни странно, эту поговорку придумали не французы, а немец, прусский король Фридрих Вильгельм I из династии г у г е н с о л л е р н о в современник Петра I. Но она эта поговорка. Как нельзя точно выражает отношение французов к принятию пищи. Обедают во Франции с 12 до 14. Если вы отправитесь трапезничать после 14, рискуете остаться голодным. В Париже немного точек общепита, работающих в режиме нон-стоп. Исключение супертуристические места, например Елисейские поля и сетевые заведения, такие как Леон де Брюссель и п о п о т а м ю с Шеклимон и так далее, а также в большинстве бросерий. В б р о с е р и в течение всего дня можно перекусить чем-нибудь несложным: бифштексом с картошкой фри или горячим бутербродом к р о к м е с с е Попытаться поужинать раньше девятнадцати бесполезно. Большинство ресторанов открываются в девятнадцать тридцать двадцать. Столик в популярном заведении лучше заказывать заранее, особенно в пятницу и субботу. Поужинать в воскресенье бывает проблематично. Открыты в основном сетевые заведения и точки общепита для туристов. Это отголоски католической традиции, когда последний день недели отводился б о г о у г о д н ы м делам, молитве, молитве, молитве. Первого января, первого мая и двадцать пятого декабря найти работающий ресторан очень трудно. Это национальные праздники и все закрыто. Но можно попытать с ч а с т ь е в китайском квартале.